Глава д в е н а д ц а т а Подготовка. з л а т а Паника, паника. У меня всплыло сразу две проблемы. Первая, самая очевидная, мой эльфийский не так хорош, как хотелось бы, а вторая ещё страшнее. Надеть нечего. Так что, пока отец с послом перетаскивали мешки провизии, я судорожно шерстила свой скудный гардероб, убеждаясь в том, что вещей для подобного мероприятия у меня не водилось. Было одно нарядное платье, в котором я выпускалась из училища, так его верно выклинчила на один раз и, само собой, не вернула. Знала бы, забрала обратно или посмотрела её гардероб. Марита была чуть крупнее нас, а мелкая когда-то верно за последний год здорово вытянулась и округлилась в нужных местах. Совсем взрослая в свои 17. Она сразу обрадовалась, что теперь можно меняться со мной одеждой, но пока обмен шёл исключительно в одну сторону — от меня к ней. «Так, дочь», — зашёл отец, с самым грозным видом. «Я, конечно, эльфу сказал, чтобы он и пальцем не думал тебя трогать, но, если что, повторю для тебя. Ты девушка приличная, и чтобы до свадьбы ни — ни-ни». Я как раз держала в о р о х вещей, которые теперь предстояло запихнуть обратно, и мне было, ну вот, совершенно не до приличий. «И как же ты ему объяснил?» «Будто он много понял», — отмахнулась я. «Я наглядно продемонстрировал», — уверил меня отец. так что всё он понял, не сомневайся. Да, я говорила, что налаживать межрасовые связи при участии папы будет непросто. Не волнуйся, он хороший эльф, заверила я отца. Путь с посол и со странностями, но, кажется, действительно неплохой. После отъезда папы у нас осталась куча мешков. И это к уже купленным крелем-продуктам на рынке. Правда, из окна я увидела, как он кормил козу завядшим укропом. Ну что ж, хоть козе повезло. г р е л ь обратилась я к послу, когда он вернулся в дом. «Мне надо срочно найти одежду на сегодняшний вечер. Я постараюсь быстро. Никуда без меня не уходи». «Как скажешь», — легко согласился эльф. «Как-то подозрительно легко». «Надеюсь, ты найдёшь себе занятие на пару часов», — продолжила я. «Почитаю что-нибудь», — кивнул посол. На этом мы разошлись. г р е л ь поднялся наверх. Я же убежала к подруге, жившей неподалёку. Нитана не обладала магическим даром, зато имела кое-что более ценное — золотые руки. Она прекрасно шила и вышивала с самого детства и всегда знала, чем займётся, когда повзрослеет. Так что, пока я грызла гранит магической науки в училище и варила зелья, подруга устроилась помощницей швеи, а через год стала брать самостоятельные заказы. Если она не сможет помочь, значит, никто не сможет. Нита! Забарабанила я в дверь её домика, который она арендовала под мастерскую и под жильё одновременно. «Я из-за тебя чуть палец не уколола», — открыла мне подруга. «Зашла бы сразу, зачем так стучать?» Она была примерно моего роста, но более выраженной комплекции, и всегда немного стеснялась этого, хотя ей небольшая полнота очень шла. Пышные грудь и крутые бёдра смотрелись в удачно сшитом платье куда лучше моей худобы, а чёрные кудряшки... Яркие губы и большие выразительные глаза делали её ещё соблазнительнее. «Ты должна меня спасти», — схватила я подруг за плечи. «Мне просто позарез нужно платье. И в долг». Говорить «последнее» оказалось дико неловко, но расплатиться с Нитой сразу возможности не было, а платье всё равно нужно. «Так», — Нита закрыла дверь, перевернув табличку на закрыто, — «рассказывай». Рассказ вышел недолгим. Собственно, устроилась к альфийскому послу-переводчикам. Сегодня приём в его честь. Надо выглядеть достойно. «А я слышала что-то такое, но не поверила», — захихикала подруга. «Помогу тебе с платьем, но под обещание, что ты потом познакомишь меня с настоящим эльфом. Уж больно хочется на него посмотреть». «Без проблем», — заверила я. «И платье могу выстирать и отдать, если что». «Да брось, сочтёмся потом», — отмахнулась Нита. Если что, своими зельями расплатишься. Твои тонизирующие глазные капли — просто чудо. Находка для швей. Следующие полчаса мы выбирали нужное среди готовых платьев, остановились на нежно-лиловом из красиво струящейся плотной ткани. Нита гарантировала, что вечером в нём не будет жарко, а если и будет, то самую малость, и ради красоты можно немного потерпеть и попотеть». Поставив меня на табуретку, она быстренько подогнала длину, а с шириной всё решалось поясом. «Как хорошо иметь тонкую талию!» н е без доли зависти произнесла подруга, любуясь на мне своей работой. й в л а д е л е ц а такой груди только и жаловаться!» Парировала я, спрыгивая с табуретки. «Тебе вообще жаловаться не на что. Ещё и с эльфом!» «Ой, видела бы ты этого эльфа!» Закатила глаза я, но почему-то сразу вспомнила его сегодня утром. Без рубашки, в каплях воды и татуировка, которая никак не давала мне покоя. Так, нельзя думать о к р е л е в подобном ключе. Чтобы там не говорили все вокруг, у нас с ним исключительно рабочие отношения. «Надеюсь, скоро увижу. Жду вас в гости», — подмигнула Нита. Распрощавшись с подругой, я поспешила домой. Всё-таки страшно было оставлять эльфа одного. Он же как дитё малое, глаз д да о глаз. Но, что удивительно, эльф нашёлся дома целый и невредимый, а ещё какой-то задумчивый. «Как дела с платьем?» — поинтересовался к а р и э л ь «Отлично!» — расплылась в улыбке я. «Платье мне действительно очень понравилось. Хорошо, что Нита не попросила его вернуть после приёма. И, вернее, я его точно не дам поносить». «А как твоё чтение? Книга была интересная?» В ответ полюбопытствовала я. Эльф тут же наградил меня каким-то странным взглядом. «Очень занимательная», — подтвердил он, но тему почему-то развивать не стал. «Мы пообедали с деланным на скорую руку салатом, преимущественно из редиски и щедро на кромсаной зелени, и я понеслась к себе наводить красоту, ведь к платью требовались соответствующие случаю макияж и прическа. Повозившись не меньше часа, я довольно окинула себя взглядом в зеркале. Волосы уложены. Спасибо фиксирующим зельям. Моя личная разработка». Макияж тоже неплох. Пусть верно, ч т о б ей икалась, и в моей косметичке когда-то покопалась, и немножко одолжила. Ладно, из того, что осталось, тоже получился неплохой вечерний образ. Уверена, послу не будет стыдно за свою спутницу, всё же я расстаралась на славу. Правда, имелась одна маленькая, смущающая деталь. Сумка. Не могла же я пойти без словаря. Я без словаря никуда». Таскать книгу целый вечер в руках совершенно неудобно. Сумку можно хотя бы на плечо повесить. Да и в целом, я к ней уже привыкла, и аксессуар уже не казался таким страшным. Да, чуть кривовато, да, рисунок какой-то странный, цветы эти о л я п о в а т ы е но в этом определённо имелась своя прелесть. Мне даже показалось, что сумка из чёрной с разноцветным узором стала отливать фиолетовым в тон платью. Конечно, это игра света и моего воображения. а ещё последствия жёсткой экономии, иначе я бы давно уже купила новое вместилище для словаря. В конце концов, это всего лишь сумка, а я простой переводчик. Кто будет на нас смотреть, правда? Примерно так я себя и убеждала, спускаясь по ступенькам вниз, где уже маялся в ожидании к р и е л ь Надо сказать, Нита не зря слыла талантливой швеей. Увидев, меня, расхаживавший взад вперёд к р и е л ь замер. Очень красиво. — проговорил он, о т м и р е в «Это платье сшила моя подруга, а взамен попросила вас познакомить». Кокетливо улыбнулась, чтобы усилить эффект и гарантированно получить согласие. «Непременно», — заверил эльф, галантно предлагая руку. у м о я сумку он тоже не оставил без внимания и даже предложил донести, но я не готова была доверять самые ценные и жизненно необходимые. Словарь, всеобщего на эльфийский, кому-либо». День сегодня выдался не такой жаркий, а к вечеру стало ещё свежее, так что плотная ткань платья не доставляла особых неудобств. Правда, на пыльной улице пришлось поднимать подол, чтобы не запачкался. Всё-таки подобная длина имеет свои недостатки, зато смотрится эффектно. До ратуши мы дошли неторопливым шагом, обмениваясь простыми фразами, не требующими помощи словаря. К тому же не зря я просиживала за эльфийским вечерами. Удалось немного освежить его в памяти и и з у ч и т ь базовые конструкции, так что я была вполне уверена в сегодняшнем успехе. Ровно до того, как мы не оказались на месте. Возле ратуши яблоку было упасть некуда. Кругом стояли дорогие экипажи. Многие из гербами, часть из которых я опознала. Кажется, в наших озерках собралась знать со всего региона, включая главу округа. Зевак тоже хватало. В толпе снующих возле экипажей людей я увидела знакомые лица, в том числе мою, теперь уже бывшую квартирную хозяйку. Да уж, куда же без неё. Честно сказать, э т о с о з н а н и е важности и значимости вечера, а также к о л и ч е с т в о и качества собравшихся на нём гостей, поджилки у меня ощутимо задрожали. К Релю, правда, было хоть бы хны. Он также спокойно шёл мимо людей, не обращая ни на кого внимания. «Не волнуйся». шепнул он мне перед самым входом. «Ты справишься». Как ни странно, от таких простых и банальных слов стало немного легче. «Ничего, прорвемся. Со мной словарь».